Лита. День летнего солнцестояния. Время пика солнечной силы и равенства дня и ночи. Время изобилия, плодородия и точка отсчета символической смерти Солнца и Бога. День битвы королей Дуба и Падуба. В этот период собираются самые целебные травы, произносятся самые сильные заговоры, вершатся самые крепкие союзы. Середина лета — это буйство жизни, энергия огня, великолепие силы. Это время, когда можно завершить дела, начатые в Имболк. Бог достиг пика своей силы, а богиня уже вынашивает сына. Ритуалы на литу. Лучшего момента для почитания природы и общения с духами выбрать нельзя. В литу заряжают солнечные энергии камни, амулеты и талисманы, окуривают священным дымом пучки собранных трав, создают обереги для дома и близких. Хорошо работают ритуалы на исполнение желания, сохранение красоты, преувеличение достатка. Также в это время проводят защитные ритуалы для своих домашних животных. Украшения, подходящие лите. Все, что олицетворяет собой солнце. Из растений отлично подойдут дубовые листья, цветы ромашки, подсолнуха, амелы и любые другие летние полевые цветы. В качестве водного символа можно использовать ракушки или морские звезды. Блюдо на стол лучший вариант блюда круглой формы, предпочтительно желтого или зеленого цветов. Это могут быть зеленые салаты, блины, пирожки и пироги с мясной начинкой, яйца, лепешки. Обязательный атрибут – дыня, яблоки, хмельной мед, головки сыра, ягоды. В качестве подношения – блины, яйцы, сыр, свежие фрукты и овощи. Традиции. В самую короткую ночь принято разжигать два костра – Один посвящается солнцу и должен быть довольно большим, второй делается чуть меньше для окуривания и прыжков через огонь. Также важным символом праздника является вода, с помощью которой можно очиститься и получить защиту. Поэтому после зажигательной во всех смыслах ночи следует умыться росой или, если есть такая возможность, искупаться в природном водоеме. На литу принято поджигать колесо и спускать с горы. Такой ритуал является одновременно символом пика энергии солнечного бога и завершением цикла, после которого начинается спад. Пищу для праздника обычно готовят на открытом огне, а в очищающий костер кидают девять трав. Зверобой с целью защиты, вербену как символ трепетной любви, а мелу как защиту и исцеление. Руту, как защиту и очищение. Пижму, как избавление от недугов и привлечение любви. Анютины глазки, как символ тайной страсти и обретения взаимности в чувствах. Таволгу, как оберег от злых духов. Клевер, как защиту и привлечение удачи. Лаванду, как привлечение любви и достатка. В литу можно сделать прекрасный солнечный напиток – хмельной мед. Готов он к употреблению уже через месяц после варки, но ну а настаивается в крепкую медовуху через полгода, как раз к йолю. Жидкое золото посреди белых снегов – это ли не лучшее напоминание об огненной силе литы? К самому празднику можно изготовить легкую рыбную закуску. Рецепт медовухи. Первое. Поставить на огонь 2 литра воды, добавить туда 300 граммов меда, перемешать, довести до кипения и поварить еще 15 минут на медленном огне, помешивая и убирая пену. Второе. Затем убрать с огня, охладить и засыпать 5 граммов сухих дрожжей. Третье. Перелить напиток в деревянную емкость, где он будет бродить. Четвертое. Установить гидрозатвор и оставить в теплом месте на неделю. Пятое. После процедить, перелить в новую емкость и убрать еще на неделю в прохладное место. Напиток будет достаточно слабым по крепости, поэтому для настаивания его можно оставить до зимы. Рецепт лососевых ракушек. Понадобится 120 граммов муки. 200 граммов свежего лосося, 3 яйца, 2 столовые ложки майонеза, 5 столовых ложек растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, по вкусу перец, соль, пряные травы. Приготовление. Первое. Рыба очищается от всех костей и мелко нарезается. Второе. Делается тесто из масла, майонеза, яиц и муки. В конце добавляется разрыхлитель. Третье. Рыба кладется в тесто. все перемешивается, добавляются соль и перец. Четвёртое. Получную смесь выкладывается в форму для мадлен или любую другую форму, напоминающую ракушку. Сверху посыпается тмином или кумином. Пятое. Далее отправляется в разогретую до 210 градусов духовку на 15 минут. Эти ракушки можно приготовить не только с рыбой. Для вегетарианцев отлично подойдет вариант с грибами, только их до добавления в тесто стоит потушить в сотейнике несколько минут. Также можно использовать тушеную смесь из баклажанов, моркови и лука. А в качестве соуса можно подать греческий йогурт, приправленный чесноком и зеленью.